Глава 13. Павел. В голове гудела, будто там весь день работала бетономешалка. Богдан, его вещи повсюду, его дурацкие советы Дани, его привычка включать телевизор на полную громкость, все это сбивало внутренние настройки, сводило с ума. Я пытался собраться, как робот после сбоя, проверяя пошагово. Даня накормлен, уроки вроде сделаны. Кофе выпит, шаг за шагом, лишь бы не сломаться. И тут звонок. Я открыл, ожидая курьера с документами. И увидеть кого угодно, но только не Марину Арнольдовну. Рубашка. Я уже и думать забыл про нее. Она что-то говорила. Голос у нее был сегодня странный, тонкий, натреснутый, не учительский вовсе. Она благодарила за цветы, за книгу. Мозг, загруженный до предела, с трудом переваривал слова. Цветы? Книга? Я не понимал, не понимал ровным счетом ничего. — Привет, я Богдан! — оттеснил меня в сторону братец. — Это мой брат. Мне ничего не оставалось, как представить их друг другу. — Это Марина Арнольдовна, учительница Дани. «Просто Марина», — поправила меня она. «Я ведь не по работе приехала, просто хотела поблагодарить за цветы». «О каких цветах вы говорите?» Снова спросил я и вдруг получил смачный тычок в бочину от Богдана. Кажется, ситуация немного проясняется. «Это он отправил цветы училки от моего имени? Я убью его!» «Какого черта он вообще лезет?» «Ах, цветы!» — театрально воскликнул я, будто вспомнил, наконец. «Сущий пустяк! Не стоило меня благодарить! Просто хотел поднять вам настроение!» «Вам это удалось, Павел, Фрезии потрясающие, но Томик Ахматовый затмил все! Я просто обожаю ее!» «Я тоже!» — соврал я. «Мне нравится, что вы больны не мной!»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 «Господи, да я готов был сквозь землю провалиться! Кто тянул меня за язык? Выпендрился, блин!» И вдруг Марина Арнольдовна расхохоталась. Громко, звонко, так заразительно, что я тоже не смог сдержать смех. «Простите, Марина, я бы пригласил вас на чай, но мы прямо сейчас едем в роддом забирать жену и сына Богдана». «У вас родился сын? Поздравляю!» «Это такая радость!» Глаза Марины Арнольдовны все еще искрились смехом. Даже очки не могли скрыть этих чертенят. «Она сегодня была какая-то другая. Не Гитлер в юбке, а живая, эмоциональная». «Спасибо, Марина!» — кивнул Богдан. «А поедемте с нами. Будет весело!» Я обернулся и увидел сияющую рожу брата. Его ухмылка была шириной во все его небритое лицо, как же мне хотелось двинуть кулаком в это самое лицо! Я ему еще за цветы взбучку не устроил, а он уже по новой лезет не в свое дело. Ну, что вы, неловко как-то! отнекивалась учительница. Я такой праздник закатил! продолжил уговаривать ее Богдан. Шашлычки, тортик, даже фейерверк будет, как стемнеет. Разожжем камин, выпьем чего-нибудь гречительного. «Даже не знаю!» Она уже начала сомневаться, потому что Богдан умел уговаривать людей гораздо лучше, чем я. Теперь Марина смотрела на меня, и в ее глазах читалась откровенная заинтересованность. Если бы предложение Богдана ей было не по душе, она бы просто попрощалась и ушла. Но она продолжала стоять в прихожей, переминаясь с ноги на ногу. «Я поймал себя на мысли...» что тоже хочу, чтобы она поехала. Это было дикостью, но ничего не мог с собой поделать. — Поехали, — решительно сказал я. — Забудем об уроках и просто отдохнем. Богдан готовит невероятный шашлык. Пальчики оближите. Хорошо, только я поеду на своей машине, последую за вами. Облегчение ударило в виски, сладкое и пьянящее. Она не сбежала, значит, не считает нашу семейку придурочной. — Отлично! — подвел итог Богдан. — Дети! — заорал он во всю глотку. «Выезжаем — Выезжаем! На лестнице раздался топот ног Алисы и Дани. — Я подожду вас в машине, — сказала Марина. Только она замерла на полпути к двери. — Неловко как-то без подарка. — Ой, да перестаньте! — скривился Богдан. — Я потом передам подарок малышу через Павла, — пообещала Марина Арнольдовна. — Заметана! — кивнул мой братец. Марина ушла, и я обратил все свое внимание на нем. — Что? Что? — заметив мое недовольство, поморщился он. — Это была идея Даньки. Я просто проспонсировал мероприятие. И знаешь ли, книжка эта была недешевая? Даниил. Повернулся я к сыну. «Зачем ты подарил учительнице цветы от моего имени?» Ну, «Потому что ты ничего не делаешь, папа». Я взял инициативу в свои руки. Пожал он плечами, совершенно не чувствуя вины за собой. Я взломал почту андатры, чтобы узнать, что ей нужна эта редкая книжка. Я старался, вообще-то. Ты обещал за ней ухаживать, а сам... Ты взломал почту учительницы? Офигел я еще больше. Господи боже! Ты обещал ухаживать за этой очкастой цыпочкой? Богдан снова заржал. Она ничего такая. Заткнись, оборвал я его, бросая на свои наручные часы взгляд. Поехали уже, а то опоздаем. «Слава Богу, Богдан сегодня от нас съедет, и мы с Даней снова заживем своей спокойной, размеренной жизнью. А Марина Арнольдовна придется и правда за ней поухаживать, раз так все складывается. Тем более, что я обещал».